Эпилог. Не ходи за мною, дрянь по пятам, Оставайся там, где была. Я не знаю, кто тебя воспитал И умеешь ли ты есть со стола. Не смотри ты на меня, как на вожь, Я не помню о тебе ничего, Кроме маленьких вонючих колош И тошнотного кефира с холвой. Не ходи за мною, слышь, отойди. Не реви, ты все равно не поймешь. Ты сначала поживи и роди, и не трожь меня пока что, не трожь. Мы с тобою встретимся там, где нас будет пять или шесть, И построит нас по летам, вот тогда и вздыбится шерсть. И у той, что ходит в детсад, и у той, что обманула дурдом, И у той, что отошла аккурат час назад По исчислению земном. Я не знаю, сколько будет тех кать И кому за них за все отвечать, Но пока я здесь, а не там, Не ходи за мной по пятам. Екатерина Горбовская На будущее лето калитка снова густо заросла травой, Сад — поднялся на буйный цвет, мешая флокса и бурьян, тянулся к небу, впиваясь в синеву. Шипами расцвела Мария, и до полов, до половины за день она брела к калитке, приоткрыв, звала «Петруша, ужинать иди!» И, накрывая на двоих, стояла долго на крыльце, ждала, сердито вглядывалась, вслушивалась в темноту, сзывая в нимб, свечной крылатые уродливые тени. Участок по соседству пустовал. Малину, собирая по нейтральной, она снимала ягод с тех и тех, и было больше, чем всегда, малинного варенья. И новой осенью, как много лет назад, сквозь ветки золотых шаров, прохожий дачник прочитать табличку мог. Участок 36. Преображенские. Д.А.В.А. И по соседству на заборе объявление продается и городской квартиры Василевских телефон. Все повторяется. В метели мертвых листьев обновление, когда фонарь крошится гвоздиками льда, и рыжая перчатка клёна двоится на воде и застывает сколом льда. К весне сиреневые тени тают сахаром фруктовым и новый март слепит, и теплый ветер треплет прошлогодний дождик, или от астр проходит холодом земли, все повторяется неповторимо. Покров безвременья, безвременный покров, пласт за пластом, пришли из ниоткуда вернуться в никуда все веры и надежды тени лица. Христа опять удержит на воде соль мира, а гарки тысячи помилуй прихромовая служка сбросит в таз, и Дедушка Мороз фальшивый ризу снимет, кровь его допьет, кроша просфору на наперстный крест. И безответнее мертвых лик стенной помочь бессилен опять не воскресит, не исцелит когда немыслимой надеждой повторяет мать вернуть ей сына, верни его. Но на коленях перед ним истоптанный целует пол, рыдая бездне, Господи помилуй. Там вечный сон, гранитная черта, которые мертвые не знают. Убийца, как младенец, спит и видит, что не убивал. Палач казненных угощает вишней, старик, ребенок. Девочка жива, убийца и убитый в шахматы на лавочке играют, умалишенные счастливы, и в море нет для них деления дуги, и радость, горе излечимы, все пройдет. Забвенье, боли, радости, покой. Что значит смерть? Забвенье. Плывут по небу корабли, по морю облака, без боли рай, уверовавший, свят, Покаялся, прощен, без края край безвинных. Величи миру подданных твоих, даруй забвение, Пусть продолжает убивать. Что легче, смерть, имеющая разум, волю, зренье, Или слепая смерть, имеющая власть? И боль, и радость для живых, и память для живых, Надежда, завтра для живых — И только вжив душа вмещает равно разум с верой, Иуду и Христа, молчание Петра и трусость за любовь, и крестик за крещение святых апостолов, святых злодеев. И видит Божью справедливость, Божью милость, милосердие, вдыхая дым концентрационных лагерей. Он жив был нашими руками и распят, мы — милосердие Его. Слепая смерть, святая власть и жизнь, имеющие зрение. Здесь пастырем над стадом зверь, И далеко Господь в своем вольере назван пастырем небес. Свети себе, сменяй на ночи дни, гоняй барашков, Но на земле гонять баранов будут волки. За упованием стад в его наместников земных Их власть, их Справедливость. Он безопасен, обезврежен, обездвижен, и именем его творят творцы, с какими так легко договориться бесам. Священная карательная власть. Латинский крест, крест свастик, звезд пятиконечных. На каждом именем его он был распят и похоронен под распятием. И здесь чтобы оправдать насилие и жестокость, канонизируют в святые палачей. Карающий огонь с мечом всегда на страже. Не подойди, не подступись, с рожденья грязен. Смешением кровей, соединением в одно, заранее проклят, зачат во грехе. Грехе чего? Любви. И именем ее... Здесь пастырь палкой бьет по головам неслушных чад. Кто любит сына своего, тот наказует, когда обнять, понять, простить, принять, единственные силы воскресить и самому воскреснуть. И там, под виноват, впрости меня, я больше так не буду, под силой силы воскресает зверь. Мир есть война. Алтарь Господень, машина времени смертей, и высший суд выносит равно приговор царям, подцаркам, их шутам и нищим. Невинный виноват, виновный невиновен, не милует и не минует никого. Богач, бедняк, судья, приговоренный, солдаты армии одной. Вина счастливых и несчастных равнорожденных, равносмертных, заранее обреченных правом быть. Неразличимый краткому мгновению жизни общий кровоток, земные радости щебечущей вселенной подъели различимый гул движения лопастей перпетум мобили убийства, где горизонта серп напоминает колесо с восхода до заката перетирающее костяной песок в муку хлебов. Необратим и неизменен порядок вечности, введенный до сроков. Чтоб было из чего лепить, должна быть глина. Вот с кем сражался тот безумец из ломанчи, принявший рыцарство любви хлопком хозяина таверны по плечу. Но он не одолел чудовище Фестона. Оно отбросило его своим крылом, сломав оружие. Посмешище на ослике, на рассинанте, Чудак на кляче впереди, На первой кляче мира старик и юноша, Бессмертный смертный, Слепой умалишенный идиот, Доверчивый чудак, разбойников освободивший, Вообразивший в стаде блеющих баранов нас, Простивший нас, любивший нас, «Вы помните его? Вы помните его?» Он победил. «Любовь не за, но вопреки, и ежечасному кошмару жизни и доброта, и сила, и терпение, и спасение она. Он все сказал, и вопреки земным законам любить друг друга, этого довольно, чтоб спастись». Бог есть любовь. История земель — всего лишь сумма всего содеянного нами без любви. 11 марта 2021 года. Текст читал Александр Аравушкин.